За последние дни Селия, если и видела дневной свет, то разве что за окном лаборатории. Она вообще-то привыкла много работать, но это даже для нее было чересчур. Вчера позвонил папа и неожиданно пригласил на баскетбольный матч. Голос звучал настолько живо, что Селия растрогалась, совсем как раньше, шутливые и неожиданные замечания. А сама она в десятый раз пересматривала МРТ-срезы Эфраима Гловера. Вывод остался тем же. Небольшие, но достоверные изменения в норадреналиновом ядре, хотя в анализах крови уровень адреналина не превышает нормы. Зашел Эндрюн Гуэн, как всегда, с бутылочкой воды в руке. Одна из его строгих диетологических привычек. — А где Мо? — Вышел. Кто-то ему позвонил. «Наверное, не захотел мешать?» Эндрю повернулся и хотел уйти, но Селли его остановила. «Раз уж ты здесь, посмотри-ка, кажется, я что-то нашла». Он мгновенно вернулся и глянул с явным интересом. «Выкладывай». «Вот. У больных Альцгеймером очень низкий уровень адреналина, это мы знаем. Рецепторы спят, и не на что реагировать, но...» Она прокрутила серию срезов с магнитной камеры и показала мышкой на колонке цифр. Видишь, уровень адреналина вернулся к нормальному. Ну, почти нормальному. А рецепторы молчат. Видимо, рецепторы не восстанавливаются. Может, именно поэтому некоторые становятся психами? Доктор Нгуен посмотрел на Селию так, будто опасность сделаться психом грозит не кому-то, а именно ей. Мы уже проверяли этот показатель. Да, проверяли. Через три месяца. В другой группе — через четыре. Уровень адреналина был еще низким. А мыши? Ты видела что-то подобное у мышей? Мыши — это мыши. Очевидно, с мышами другая история. Эволюционируют по-другому и реагируют по-другому. Сходство с людьми, если и есть, то минимальное. Натужно пошутила Селия. Кроме разве что... Вот именно. Кроме той мыши. Нгуэн наклонился и вгляделся в дисплей. Мы ничего такого не видели весной. Вот этим я и занимаюсь. Проверяю. И знаешь, у некоторых заметно некоторые уменьшения или издавления, как хочешь, ядра, если приглядеться. А у Эфраима Гловера достоверно. Ерунда все это. — хрипло произнес доктор Нгоен: «Что ты имеешь в виду?» Он со стуком впечатал бутылку в стол. «Я получил зашифрованное сообщение от скальери. Всем заинтересованным госпиталям передадим списки добровольцев. Уже опубликовали пресс-релиз. За всеми будет установлено тщательное наблюдение. Надо дать публике понять, что меры принимаются». «Наблюдение? Ну да, наблюдение» только черт разберет, что конкретно они имеют в виду. Но тогда... Но тогда мы автоматически закрываем проект. Мы обязаны следовать приказу. Селия уставилась на шефа. Даже подумать не могла, что доктор Нгуэн способен произнести нечто подобное. Он не из тех, кто бежит на задних лапках выполнять любое распоряжение начальства. И сразу поняла. Он еле скрывает ярость. «Четыре тысячи пациентов, а они не нашли ничего лучшего. Пресс-релиз». Эндрю скривил губы от отвращения. «А нам-то как быть? С повторными дозами, к примеру?» «Теперь вся история на федеральном уровне. Ты же понимаешь, им наплевать. Четыре тысячи, сорок четыре, «Может, сначала сделать новое МРТ?» Оценить вероятность, выделить группы, Дэвид сказал, что Дэвид сказал. Ну вот, сделала только хуже. Сели уставилась на экран и, не глядя на Нгуэна, сказала. Сначала надо точно узнать, что они собираются предпринять. И защелкала по клавиатуре. В телефоне Эндрю пропел старинный клаксон. Он посмотрел на дисплей и вышел затворив за собой дверь. Селия пробежала глазами список контактов. «Странно. Доступен только доктор Мирино. Остальные то ли повыключали телефоны, то ли перевели в режим сна». Нажала кнопку сообщения. «Что тебе известно о FDA и возможном внешнем наблюдении?» И тут же включила видеосвязь. Дэвид сидит против света. Лицо темное но видно, что улыбается. «Доктор Янсен?» «Эндрю говорит, что они собираются разыскать всех добровольцев». «Знаю». «Скальери, по-видимому, получил немало тумаков». «Почему, мол, не остановил эксперимент, когда стало известно, что Ньюман — один из наших пациентов?» «Почему с таким опозданием?» «Поговорю с ним попозже». «Эндрю уже с ним говорил». «Дэвид неожиданно широко...» А в контражуре даже карикатурно широко улыбнулся. «Почасти, говорить с людьми я дам ему сто очков вперёд. Только посмей сказать, что моя улыбка никогда не казалась тебе неотразимой. Представь только, что я никогда не думала о твоей неотразимой улыбке. Хотя вряд ли ты сможешь вообразить такую дерзость. Как это? Кто-то посмел не заметить твою улыбку? Тогда ты позвони». В скальере к твоим ногам, как гнилая сосна». Селия хмыкнула. «Приятно видеть тебя в хорошем настроении. Пусть даже причина мне недоступны». Эндрю выглядел так, будто еще не успел отмыть руки от пролитой им крови. «Причина очень проста. Рад тебя видеть». Селия немного смутилась. Но сказано было так искренне, что смущение мгновенно прошло. «А ты-то как?» — спросила она. Измочален. «Да, я тоже. Такое чувство, что не спала нормально года два. А по тебе не скажешь. А я купил в метро пенсионный билет. И никто даже не спросил, сколько мне лет». «Не надо врать!» Селия произнесла эти слова раздельно, постаравшись придать голосу учительскую интонацию. Получилось очень забавно. «Не так все плохо?» «По-моему, это первый комплимент, что я от тебя слышу, Селия. Уж не сплёли. Бывают сны и поприятнее». Он засмеялся. «Я приезжаю в Бостон 27-го и приглашаю тебя поужинать. Посмотрим, успею ли я проголодаться. Ничего, подожду. Я терпеливый». «Спасибо Дэвиду». В первый раз за весь день отпустило сосущее чувство тревоги. Он и вправду выглядит очень усталым. Для него-то вся эта история в тысячу раз тяжелее, чем для нее. Поэтому и Эндрю дергается и не находит себе места. Их ответственность гораздо выше, чем ее. Все это так, но у них нет отца, который получил первую дозу рекогнайс. Если они собираются установить наблюдение за пациентами, это коснется и отца тоже. Отменят вторую дозу, а значит, он ее тоже не получит. Но без второй дозы, это-то они уже знают, болезнь неизменно возвращается. Даже представить страшно, что она может опять его потерять. Селе, не грусти. Поверь мне, все обойдется. Как хотелось бы ему верить. А я поговорю со Скальери, пока он не успел наломать дров. Дэвид встал. Потом еще созвонимся. И исчез с картинки, уступив место полуденному нью-йоркскому солнцу, яркому, как прожектор.